57. Гуру. На тот или иной недостаток в характере нелицеприятный без осуждения укажет лишь гуру. И указания надо принять без огорчения и протеста, ибо кто же другой может сделать это именно так, как надо? Такие указания даются для облегчения и сживания некоторых качеств. И уж если на что-то указано, значит, это надо и жить.